Глава 6. Армения как яблоко раздора между тремя империями. 16-19 века. Войны между Османской империей и Сефевидским Ираном. Османская империя и Сефевидский Иран неоднократно воевали друг с другом. В 16 веке было две войны, в 17-ом 3. В 184 и ещё одна в XIX веке. Обе империи стремились обладать Кавказом, Закавказьем и Ираком, но главной причиной войны разглашались религиозные противоречия. Османы-сунниты считали еретиками иранцев-шиитов, и наоборот. Первая война началась после того, как Шахиншах Ирана и Исмаил I захватил Курдистан, Армению и Ирак. Ранние входившие в состав тюркского государства Аккойунлу, то есть считавшиеся исконными тюркскими владениями. Османский султан Селим I начал с того, что истребил у Малой Азии в 1513 году 40.000 шиитов, а в следующем году вторгся во владения Сефевидов и разгромил войска Кызылбаши в Челдеренском сражении. Примечание Челдерен равнина на северо-западе современного Ирана. Конец примечание. Кызылбаши были стойкими и умелыми воинами, но решающую роль сыграло наличие огнестрельного оружия у Османской империи. Кызылбаши были стойкими и умелыми воинами, но решающую роль сыграло наличие огнестрельного оружия у Османской армии. Османы заняли столицу Сефивидов Тебриз. но не смогли её удержать. Однако Селим смог присоединить к своим владениям Западную Армению, Курдистан и северную часть Ирака. На завоёванных территориях османы истребляли козлбашей или же депортировали их в другие регионы и переселяли туда лояльных курдов. Селим готовился ко второму походу на Иран, но был вынужден отказаться от этой мысли, поскольку шах Исмаил вжатые сроки вооружил Кзылбаши и огнестрельным оружием, что вызвало страх у османских янычар. Янычары понимали, что при равенстве возможностей, то есть при наличии огнестрельного оружия у обеих сторон, они не смогут победить Кзылбаши. Намерение Селима I осуществил его сын Сулейман, которого в Западной Европе прозвали великолепным за то, что в его правление османская империя достигла пика своего расцвета. В 1548 году османские войска заняли северо-запад Ирана стебризом и дошло до Исфахана. В последующие годы османы захватили часть Восточной Армении, нахичевань Ереван, а также в Южную Грузию. Понимая, что Османская империя гораздо сильнее его государства, иранский шах Тахмасп I подписал в 1555 году в городе Тамасия. Примечание: Эгейское море в северной части современной Турции. Конец. Примечание. Договор с Сулейманом I, согласно которому Косманам переходила большая часть Ирака с Багдадом, что открыло им доступ к Персидскому заливу, а также Западная Армения и Западные области Грузии, Имеретия, Мигрелия и Гурия. Иранцы получили обратно Тебриз и северо-западные территории, захваченные османами. Отеже сохранили власть над Восточной Арменией и восточными областями Грузии: Мцхети, Картли и Кахети. Османская и иранская граница на армянских землях проходила по реке Ахурян и горные цепи Загрос. Сулейман добился бы от Тахмаспа и лучших условий, но в османской армии распространилось недовольство затянувшейся войной, и султан поспешил заключить мир. Для армян эта война, как и все последующие османы и иранские войны, была бедствием. Как говорится, медведь с волком так дрались, что всех овец перебили. В 1578 году османы вторглись в Восточную Грузию и Восточную Армению, заняли Ширван, но Козелбаши прогнали их обратно. Однако уже в следующем году османы при поддержке крымского хана Мехмеда II снова вторглись во владение сефевидов и регулярно повторяли свои набеги до 1589 года. Многие города Тибриз, Гянджа, Шамаха и другие были разорены и опустошены. Чаша весов снова склонилась на сторону османов, которые по Стамбульскому мирному договору к 1590 году получили Тебриз и весь северо-запад Ирана, а также лежащие южнее Луристан, Генру, Арцах, Ширван и Восточную Грузию. Примечание. Ширван историческая область в Закавказье на западном побережье Каспийского моря, тянущаяся от Дербента на севере до дельты реки Кура на юге. Конец примечания. И янычары. Постоянно воюющей Османской империи требовалось большое профессиональное войско. А для управления захваченными землями был нужен большой чиновничий аппарат. При этом османские султаны старались не вызывать тюркскую знать, в которой видели угрозу своей власти, ведь эта знать была потомками тех беев, чьи владения в своё время захватили османы. В 1365 году была создана регулярная пехота, получившая название янычары, что переводится как новое войско. Набор в янычары производился по системе, называемой дефширме, налог кровью. Мальчиков из немусульманских семей обращали в султанских рабов и использовали на военной и на гражданской службе. В среднем брался каждый пятый мальчик в возрасте от 8 до 16 лет. Рекрутов, обращали в ислам, большая часть их попадала в армию, причём не только в пехоту, но и в конницу, а остальные становились чиновниками или же дворцовыми слогами. Надо сказать, что далеко не всегда набор в янычары носил принудительный характер, а многие бедняки, в том числе и мусульмане, видели в институте янычаров счастливый билет для своих детей, ведь янычар мог стать кем угодно, в том числе и великим визирем. были бы способности. А мусульманское население Боснии, покоренной султаном Мехмедом II, добровольно пожелало участвовать в янычарском наборе наравне с христианами. И султан дал боснянцам такую привилегию. А в 1683 году в янычары разрешили брать желающих из числа мусульман по всей империи. Кроме того, янычарами становились мальчики, пленённые при набегах. Янычары представляли собой грозную силу, причём не только военную, но и политическую. В 1622 году султан Осман II захотел распустить янычарское войско по причине недовольства его боеспособностью. Янычары подняли мятеж, в ходе которого султан был убит, и этот мятеж был далеко не единственным в турецкой истории. Ликвидировать янычар удалось лишь в 1826 году султану Махмуду II. Разумеется, не обошлось без очередного мятежа, который был жёстко подавлен. Вместо янычар, окончательно утративших к тому времени боеспособность и умевших только устраивать смуты в столице, султан создал войска по европейскому образцу, которые получило заучное название Поднебесной армии Мухаммеда. Среди знаменитых выходцев из янычар было много армян. Ураженицкий сарийского села Синан стал выдающимся архитектором османской эпохи. Он получил должность главного архитектора империи в 1538 году, в самом начале правления султана Сулеймана I, и продолжал строить при его преемниках Селиме II и Мураде III. Наиболее выдающимися творениями Синана считаются стамбульские мечети Шекзаде и Сулеймания, мечеть Селемее в Эдирне и мост Биюк-Чекмедже через залив Мраморного моря длиной без малого 635 метров. Всего же Синан построил около 300 различных сооружений. В правлении султана Мехмеда IV 1648-1687 годы В некоторое время великим визирем был армений Сулейман-паша, родившийся в 1607 году в Малате. Примечание. Малатия. Малатия город в Восточной Турции, центр одноимённой провинции. Конец примечания. Он был женат на принцессе Айше Султан, приходившейся Мехмеду IV родной тёткой. А другим великим визирем армянского происхождения был родившийся в Зейтуне. Примечание. Зейтун некогда крупный город в армянской Киликии, превратившийся после геноцида армян в село. Конец примечания. А мы расшли Халиль-паша 1616-1619 годы. Оба они вышли из янычар. Великий Сургон. Великим Сургоном, великим переселением называлось насильственное переселение жителей из Кавказа в подавляющем большинстве армян в центральный Иран, предпринятое в 1603-1604 годах иранским шахом Аббасом I. Причин к тому было две. Шах хотел очистить стратегически важный район от населения, которое он считал сторонниками османов. а также хотел населить центр своей державы ремесленниками и торговцами. Всего было переселено около 300 тысяч армян. Отголоски этого переселения сохранились до сих пор. Так, например, в иранском Исфахане, третьем по величине городе Ирана, в наше время существует квартал Нор-Джуга, Новая Джуга, основанный переселенцами из старой Джуги, который был разрушен персами. Впоследствии Джуга возродилась, но не достигла былого величия. Ныне этот город, находящийся на территории Азербайджана, называется Джульфай. Когда сегодня некоторые недобросовестные историки говорят о том, что эвгендже или нахичевание армяне из поколения в поколение составляли меньшинство населения, они забывают упомянуть о том, Что такая ситуация сложилась только в начале XVII века, благодаря насильственной депортации, проведённой шахом Аббасом. Историк XVII века Аракел Даврижеци, Аракел Тавризский, пишет в своей книге истории: "Опустошитель стран и губитель христианских народов, дьявольский шах Аббас не слушал мольбы армян. Он призвал к себе своих военачальников, и назначил из них надсмотрщиков и назначил проводников из жителей страны для того, чтобы каждый военначальник со своим отрядом выселил бы и население одного гоwara. Шах приказал силой меча, под страхом смерти и плена выселять это всюду, куда только могли добраться люди, изгнать их всех, не оставив ни одной живой души, будь то христианин или мугометанин. Согласно или не согласный, покорный или нарушающий приказы шаха. Получив от шаха такой жестокий и губительный приказ, каждый из военачальников выступил со своим отрядом и пошел в тот говар страны армянской, куда ему было велено. Подобно грозному пламени, пожирающему тростник, погнали они перед собой объятых паникой и беспокойством жителей говаров, повсюду выселенных из их жилищ, и гнали силой подобно огромному стаду, пока не дошли до Араратского Гавара, где они заполонили всю обширную равнину от одного края до другого. Ширина их стана простиралась от подножий Гарнийских гор до берега полноводного Ярасха. «А длину его я укажу, но измерь ты сам путь одного дня». А новый видел я, что в другом месте было написано о пути пяти дней. Самой большой проблемой стал голод. Никто не занимался организацией питания депортируемых, они были предоставлены сами себе. Провизия, которая была взята в дорогу, скоро закончилась, а купить что-то по пути там, где проходили несметные толпы людей, было нечего. Кличество погибших неизвестно, но можно предположить, что оно исчислялось не сотнями и тысячами, а десятками тысяч. Поэт Аванес Туманян, потомк славного рода Мамиконянов, отразил трагедию великого Сургуна в стихотворении "Шах и разносчик". Закрои, черчи. Примечание. Черчи армянская разносчик, корабейник. Конец примечания. свой грешный рот а шахи толки прекрати а нагрянул он угнал народ хоть ногу бы сломал в пути по нашим нивам и садам прошёл как паводок весной не внял христу не внял и нам всех снял всех вывел в край чужой замкнули мы дома дворы ключи забросили в арас примечание арас Крупнейший правый приток Куры. Конец примечания. А вот обернулись с полгоры на край родной в последний раз, помолились: "О Богоматерь Света, ты наши кровы соблюди, и где по нашей не терялся след, назад из плена приведи". Так и мы молились. А потом, вновь оглянувшись, побрели и под мечом, да подкнутом Толпой к Аразу подошли. Что море, пенец Араз, Волну выплескивает вон. Вброд раздается вдруг приказ, Самим Аббасом отдан он. Там сзади меч тут без навод, Рыданье вопли, страшный час. Стар млад все мечутся, И вот, обнявшись, кинулись в Араз. такую страсть переживать, не пожелаешь и врагам, да не доносится, видать, проклятье наше к небесам. Примечание. Перевод СВ Шервинского. Конец примечания. Избежать переселения смогли лишь армяне, жившие в труднодоступных горных районах Зангизура, а также армяне из Арцаха, где Абас создал пять армянских меликст эмиликство хамсы, правителям которых была поручена охрана северных границ сифивидского государства. Власть эмиликов была наследной, но каждый преемник утверждался в своих правах шахом или его полномочным представителем. Возникновению эмиликств способствовали не только политические соображения, а желанием сифивидских шахов создать защитный барьер ерду своим государством и Российской империей, а ну и тяжесть покорения труднодоступных горных местностей. Проще было привлечь миликов на свою сторону, чем вести с ними длительную и малоэффективную войну. На сегодняшний день численность парсака и ер, так называются иранские армяне, составляли около 200.000 человек. надо отдать иранским властям и шийскому духовенству должное. В Иране армянцы всечески старались обратить в мусульманство, обкладывали дополнительным налогом джизья, который рассматривался как выкуп за сохранение жизни, а также другими поборами, но при том армянской церкви предоставлялись определённые привилегии, и армян не убивали за то, что они армяне, как это не раз делали турки. Исторические армянские архитектурные памятники в Иране находятся в хорошем состоянии. Местные власти заботятся о сохранении культурного наследия своей страны, вне зависимости от его национальной и религиозной принадлежности. Точно так же поступает правительство Республики Армения. В Ереване действует голубая мечеть, построенная во второй половине 18 века. являющийся одним из культурных центров иранской общины Армении. С учётом блокады армяно-турецкой и армяно-азербайджанской границ, 35-километровая граница с Ираном имеет для Армении очень важное значение. Спюрк армянская диаспора. Те, кто не знаком с историей армянского народа, удивляются тому, что армяне живут в Индии, Мьянме, Сингапуре или Аргентине. Ничего удивительного в этом нет. Судьба раскидала армян по всему миру, и это расселение было вынуждено. У армян есть такая горькая шутка: "Где нет армян, только в Антарктиде, уж очень там холодно". На сегодняшний день в мире насчитывается около 12 миллионов армян, но только в четвертой части их проживает в Республике Армения. Арекел Де в Рижецы пишет: Армянский народ своей собственной рукой ослепил себя, ибо своеволием и непокорностью он погубил свое царство, и его стали попирать ногами. Он превратился в раба и пленника других племен и правителей. А как только приходила какая-нибудь беда, когда народ оказывался в безвыходном положении, не мог ожидать помощи ни откуда. Он становился беженцем и разбегался в разные стороны, разошёлся и рассеялся по всему свету. Среди некоторых армян укоренилось мнение о том, что армянский народ сам по винен в собственных бедах, поскольку дескать не сумел сохранить своё государство. Истории не знает согласовательного наклонения. Трактовать исторические события можно по-разному, можно объяснять их разными причинами. И для каждой найдутся свои доводы. Да, можно сказать, что в утворении армянской государственности виновны чересчур свободолюбивые нахары, каждый из которых мнил себя первым среди равных и не хотел никому подчиняться. А можно сослаться и на то, что после Тиграна II, допустившего ряд ошибок, оно притом, вне всякого сомнения, бывшего великим правителем, у армян не было другого такого царя. А можно придумать ещё сотню причин, но давайте возьмём ту, что просто бросается в глаза. Волиу судьбы Армения оказался на стыке интересов могущественных держав. В разные периоды истории державы эти были разными, но территория Армении была и продолжала оставаться яблоком раздора, за которое велись ожесточённые войны. В таких условиях у армян просто не было шансов на создание сильного государства. не было возможности, не было времени, не было благоприятствующих условий. Но это так, к слову. У нас сейчас идёт разговор о спюрке, армянской диаспоре, о той Армении, которая распространилась по миру. Спросите у армянина, кто был первым спюркицы. Примечание. Спюркицы армянская. Представитель спюрка Арменин из диаспоры. Конец. Примечание. И он вам ответит, патриарх Ной. В этой шутке всё правда. Бедствие всемирного потопа сорвало Ноя и его семью с того места, где они жили, и привело к горе Арарат. Эмиграция стала частью жизни армян после первого раздела Армении между Византией и Персией в 387 году. Каждая новая трагическая страница истории армянского народа приводила к очередному переселению. А подчас трагедией становилось само переселение, например, Великий Сургун. Но расселению армян по миру способствовали не только лишения. Имея склонность к торговле, армяне переселялись в другие страны для налаживания торговых связей. Правда, количество добровольных переселенцев не идет ни в какое сравнение. с количеством переселенцев вынужденных. Где была напечатана первая книга на армянском языке? В Венеции, в 1512 году. Ее напечатал армянин-священник по имени Акоп, который называл себя Мегапартом, грешным. Первая книга, изданная Акопом Мегапартом, называлась книгой «Пятницы» «Урбатагирк». и представляла собой религиозно-медицинский сборник, содержащий молитвы, рецепты и даже отрывки из книги скорбных песнопений Григория Нарикацы. Венецианская армянская община сформировалась в период существования Киликийского армянского государства и пополнилась после его падения. Где выходил первый армянский ежемесячный журнал в индийском городе Мадрасе. Ныне это Ченнай, с октября 1794 года по март 1796 года. Назывался он вестник Аздарар, и редактором его был священник Арутюн Шмавонян, родившийся в 1750 году в персидском Ширазе. Где была напечатана первая Библия на армянском языке? В типографии Армянской апостольской церкви Амстердама В 1660 году примечательно, что тираж её был грандиозным по тем временам 5000 экземпляров. Библия была издана благодаря стараниям архимандрита Ечмиадзинского монастыря Авоскана, ереванцы, переехавшего в Амстердам к своему брату Авицису, совладельцу армянской типографии. В период отсутствия армянской государственности диаспора взяла на себя большую часть её функций по сохранению армянского народа и развитию армянской культуры, в первую очередь армянского языка. Основой диаспоры стала Армянская апостольская церковь, объединяющая армян по всему миру. Армянские католикосы выступали в роли ходатаев перед христианскими правителями, призывая их обратить внимание на бедственное положение армян. и поможем. Трагические события конца XIX начала XX века резко увеличили численность армянской диаспоры, которая на сегодняшний день является одной из самых крупных диаспор в мире. Несколько лет назад группа энтузиастов, в которую собрались армяне со всего мира, начала работу по созданию демократически избираемого парламента армянской диаспоры. Хочется верить, что когда-нибудь этот орган хабидяющий армян, проживающих по всей планете, будет создан. Идея очень хорошая и нужная. Израиль Ури. Израиль Ури, родившийся в 1659 году в тюникском селе Сисян, происходил из знатного рода мелик израилянов, который был в родстве с домом прощанов. правителей Гавары воец Дзор. В 19-летнем возрасте Израиль Ори был включён в делегацию, возглавленную католикосом Экопом IV. Эта делегация отправилась в Европу для того, чтобы убедить европейских правителей помочь армянам освободиться от персидского и турецкого гнёта. Якуп IV умер 1 августа 1680 года, когда делегация находилась в Константинополе. Похоронив его, все делегаты, кроме Израиля, вернулись обратно, а деятельный молодой человек решил в одиночку завершить дело, прерванное смертью Каталикоса. Почти 20 лет Израиль провёл в Европе, но так и не смог ничего добиться. В 1699 году Израиль Ори вернулся на родину и устроил В Ангехокоте. Примечание. Ангехокот. Село в Суникской области. Конец примечания. Тайное собрание 11 суникских эмиликов, на котором было принято обращение за военной помощью к европейским державам. Однако даже при наличии столь веского документа Израиль не смог ничего добиться. Император Священной Римской империи Леопольд I посоветовал ему заручиться поддержкой России. В 1701 году Израиль Ори отправился в Москву к императору Петру I. Пётр стал первым монархом, который выразил готовность помочь армянам, а Израиль Ори стал первым арменином, который обратился за помощью к России. Оно для того, чтобы отправлять войска в Закавказье, Петру сначала было нужно закончить войну со Швецией. Тогда никто не мог предположить, что эта война, начавшаяся в 1700 году, продлится более 20 лет и закончится только в 1721 году. Удача при русском дворе изменила отношение к Израилю у Ри в Западной Европе. В 1704 году ему пообещал помощь папа Климент XI. Благоволение папы Римского было весьма ценным, поскольку К мнению Ватикана прислушивалось большинство европейских правителей. Казалось, что час освобождения армян близок. По замыслу Израиля Ори, Россия следовала отправить в Закавказье 15 тысяч казаков, которые пришли бы туда своим ходом и 10 тысяч пеших воинов, переброшенных из Астрахани по морю. Таким образом, по персам можно было бы ударить и с севера, и с востока. К русским войскам должны были присоединиться армянские и грузинские повстанческие отряды. А для создания плана операции требовалось много сведений, которые нужно было собирать на месте. Для этого Израиль Ори, получивший звание полковника русской армии, был направлен в Иран во главе посольства, имевшего верительные грамоты от Климента XI и Петра I. П официальные легендии о Ри, одолшим был собрать сведения о жизни христиан в Сефевидской империи и от имени папы просить шах-ханшаха султана Хусейна облегчить жизнь христиан в своих владениях. В начале 1708 года Исараэль Ори прибыл в персидский город Шамах. Примечание: ныне это город Шимаха в Азербайджане. Конец. Примечание. И начал продвигаться к столичному Исфахану. Его задачу осложнили европейские миссионеры, главным образом французские, которые убеждали шаха в том, что истинной целью Ори является восстановление армянского государства. Не следует удивляться тому, что христианские священнослужители препятствовали тому, кто намеревался освободить армян и грузин от персидского владычества. Политики дело тонкое. У европейских держав в Иране были свои интересы, опирающиеся на расположение Шахиншаха. Тем не менее, в 1709 году Исараил Ори добрался до Исфахана, встретился с шахом, а затем вернулся в Восточную Армению, где до 1711 года занимался организацией предстоящего восстания. В 1711 году по дороге в Петербург Исраил Гори скорбестезно скончался в Астрахани. Причина его смерти осталась неизвестной. Версий существует много, но ни одна из них не имеет подтверждения. Овсеп Эмин. Последователем Исраила Гори стал Овсеп Иосиф Эмин, родившийся в 1726 году в Иранском городе Хамадани. Отец Овсепа был купцом и видел в сыне продолжателя семейного дела, но в 1751 году Овсеп уехал из Каликуты, куда к тому времени перебралась семья Эминов в Великобританию, и поступил в Королевскую военную академию в Улидже. Здесь он свёл знакомство с английскими политиками и вскоре понял, что освобождение армянского народа И не входила на тот момент в круг британских интересов. В сложившемся к тому времени противостоянии Британии и России англичане делали ставку на Османскую империю, а не на армян. В 1759 году Эмин прибыл в Западную Армению, где пытался поднять соотечественников на восстание против османского господства. Мечта разбилась о реальность, стало ясно, что без помощи извне Восстание было бы обречено на провал. Тогда Эмин решил начать переговоры с российским правительством. Через русского посла в Лондоне он связался с канцлером, премьер-министром Михаилом Вранцовым и представил ему свой план освобождения Армении, в котором также предполагалось участие царя Кахетии и Ракле II, принадлежавшего к династии Багратионов. Примечание: Кахетия, историческая область на востоке Грузии, верховьях рек Иори и Элажени. Конец примечания. Царь Иракли поначалу выразил согласие с планом Эмина и обещал поддержать армян в борьбе против угнетателей. Но неожиданно этому воспротивился армянский каталикос Семён. С одной стороны, Семён был против объединения Армении и Кахетии, Грузии, в единое государство под властью Ираклия, вероятность чего нельзя было исключить. А с другой, опасался, что освободительное движение может вызвать репрессии в отношении армян со стороны турок и персов. «Что я могу поделать, Эмин-ага?» написал Овсепу Эмину, Ираклий. «Ваш собственный католикоз со всеми епископами и монахами настроен против вас, Большинство моих подданных армян смотрят на них, как на пророков и апостолов. Если я буду действовать заодно с вами, не обращая внимания на мнение церкви, то меня будут считать таким же христианином, как и султана». Вышло по пословице, в которой говорится, что одно осторожное слово может остановить сотню храбрецов. «Без поддержки верхушки армянского духовенства и царя Ираклия» нечего было рассчитывать на помощь России. Идея восстания потеряла смысл. Эмин попытался ухватиться за последнюю возможность поднять восстание в миликствах Хамсы через Гюлистанского эмилика Офсепа своей отёски. Но и здесь больше прислушивались не к нему, а к католикосу Семеона. Отчаявшийся Эмин Был готов лично создать повстанческую армию, но для этого у него не доставало средств. В 1770 году он вернулся в Каликут и где занимался общественно-просветительской деятельностью до смерти, наступившей в 1809 году. В 1792 году в Лондоне вышла автобиография Офсепа Эмина, написанная на английском языке. Разрезь и приключения Арменина и Осифа Эмина, написанная им самим на английском языке. Восстание под предводительством Давид-Бека. После смерти Исраэля Гури и до рождения Овсапа Эмина, армяне Сюника и Арцаха предприняли попытку освободиться от иранского ига и сумели на время очистить родную землю. от Кызылбаши и Персов. В начале 1722 года эмир афганского Кандагара Мир Махмудшах низложил султана Хусейна и стал шахиншахом Ирана. Сын султана Хусейна, Тахмасп, бежал на север Ирана в провинцию Мазандаран и там провозгласил себя шахом. Его поддержали некоторые племена Кызылбаши и признали законным правителем Ирана российская и османская империи. В июле того же года начался поход русской армии в Юго-Восточную Закавказье и Дагестан, получивший название Персидского похода. Император Пётр I хотел проложить торговый путь из Центральной Азии и Индии в Европу через Россию, а также укрепить российские позиции на Кавказе и в Закавказье. Поход закончился подписанием в сентябре 1723 года в Санкт-Петербурге мирного договора, по которому к Российской империи отошли Дербент, Баку, Решт, а также провинции Ширван, Гелян, Мазенджиран и Астрабад. Воспользовавшись ослаблением Сефевидской власти, армяне Зонгизура, Арцах и Нахичевана подняли восстание, которое возглавили военачальник Давид-бек И Агаванский католикос Ессеи Гсан Джалалян, бывший сподвижником Израиля Ори. Пора сказать несколько слов о Агаванском католикосате Армянской апостольской церкви, приемнике церкви Кавказской Албании. Христианство стало государственной религией Кавказской Албании в IV веке. После того, как в 461 году Албания стала А марспанством сацанинского государства её церковь стала автономным католикосатом армянской апостольской церкви. Агванский католикосат был упразднён в 1830 году, а его приходы перешли в непосредственное подчинение Ечмиадзину. О вастении началось при поддержке царя Картли Вахтанга VI. которому Давид-бек помогал бороться с лезгинами. Османские султаны и иранские шахи использовали воинственные лезгинские племена в борьбе против христианской Грузии. Изгнав кызылбашей и персов, Давид-бек стал править освобождённым Сюником, но вскоре сюда пришли османы, получившие Картли, Восточную Армению и часть иранских земель по Константинопольского договора 1724 года, который разграничил сферы влияния Российской и Османской империй в Закавказье. Хасману удалось овладеть всеми восточно-армянскими землями, за исключением горных регионов Арцаха и Сюника, которые армяне успешно обороняли. Более того, войска под предводительством Давид-бека и его ближайших сподвижников Милика Дизака Аванхана и им Хетербека нанесли османам несколько крупных поражений. Успехи восставших побудили иранского шаха Тахмаспа признать власть Давид-бека над Сиуником и заключить с ним союз против османов. В 1728 году, по некоторым данным, в 1726 году, после смерти Давид-бека, умершего от болезни в своей резиденции, крепости Алидзор, близ Капана. Командование армянскими войсками пришло к Махитар-беку, ставшему героем исторического романа Серо Ханзадяна. Махитар Спарепет. Примечание. Сер Николаевич Ханзадян, годы жизни 1915-1998, армянский писатель советского периода. Конец примечания. о стратегических талантах Мехитарбека можно судить хотя бы по тому, что он с тремя сотнями воинов сумел разбить в 10 раз большее османское войско, осаждавшее Алитзор. К сожалению, после смерти Давид-бека в армянском лагере возникли разногласия, которые в конечном итоге привели к расколу. Часть армянских лидеров во главе со священником Тэр Авитисом решили прекратить сопротивление. Вступили в переговоры с османами и сдали им Алитзор под обещание амнистии всем, кто добровольно сложит оружие. Турки продемонстрировали, чего стоит их обещание, перебив всех сдавшихся армянских воинов. Жизнь сохранили только Тер-Авицису, который после покаяния нашёл пристанище в армянском монастыре в Иерусалиме. А мехитар беки, те, кто не желал покоряться туркам, ушли из Аледзоры до сдачи крепости и продолжали воевать до 1730 года, когда Махитарбек был убит в крепости Хндзореск изменниками, желавшими получить прощение турка в обмен на жизнь героя, а голова которого была отослана к турецкому паше в Тебриз. Согласно легенде, паша возмутился тем, что столь храбрый воин был убит предательски, и приказал обезглавить убийц Махитара. Те, кто датирует смерть Давид-Бека 1726 годом, считают, что Мхитар был убит в 1727 году. После смерти предводителя освободительная борьба, продлившаяся 8 лет, пошла на спад и вскоре прекратилась. Сохранилось послание Мхитар-Бека и его военачальников русскому правительству от 24 марта 1726 года, в котором они просили помощи. Но императрица Екатерина I, жена и преемница Петра, на эту просьбу не откликнулась. ШАМИР ШАМИРЯН И ЕГО ЗА ПОДНЯ ЧИСТОЛЮБИЯ Сама нация должна быть собственным царем и управлять своей страной. Если люди хотят оставаться свободными и самостоятельно управлять своей страной, то необходимо, чтобы над ними не властвовал никто, кроме закона. Плачевное и бедственное положение армянского народа побуждает к спешному поиску средств для его спасения, ибо лекарство нужно принимать до смерти, а не после неё. К счастью, надежда на спасение у армянского народа пока ещё есть, положение его не безнадёжно. Свобода высшее благо. Фразы, которые вы только что прочли, взяты из книги армянского просветителя и общественного деятеля Шамира Султанума Шамиряна. Заподня чистолюбие вырагает парац, в котором автор, бывший убеждённым республиканцем, изложил принципы государственного устройства свободной Армении будущего. Род Шамирянов происходил из Нахичевани, откуда предки Шамира были депортированы в Персию во время Великого Сургона. Шамир родился в 1723 году в Новой Джульфе. Во взрослом возрасте уехал в Индию, много раз переезжал с места на место, пока не осел в Мадрасе. По роду занятий он был торговцем, причём довольно удачливым. Но в сердце его жила память А многострадальни родне. В 1770 году Шамирян возглавил армянское патриотическое общество в Мадрасе, а годом позже основал армянскую типографию. Шамирян считал, что освобождение Армении возможно только в результате народной революции и при поддержке России, в которой он видел гаранта сохранения национальной самостоятельности. В роли очага освободительной революции он видел Арцахский Эмиликцве. Тамадрское общество не просто обсуждало судьбу Армении, оно создало реальную программу действий, программу, которая могла лечь в основу независимого армянского государства. Запойдню чисто более можно рассматривать как первый в истории проект армянской конституции. Именно в этом состоит историческое значение этого публицистического труда. Шамир Шамирян создал уникальный документ, в котором нашли отражение проблемы прав и свобод личности, а также аспекты взаимодействия личности и государства. По степени анализа гражданских прав и отношений заподне чистолюбие сравнимо с гражданскими кодексами современных демократических государств. При знакомстве с этим выдающимся трудом охватывает двойственные чувства: восхищение его создателем и сожаление по поводу его невостребованности. Если бы всё хорошее и передовое вовремя было востребовано, то наша жизнь могла бы стать другой. Впрочем, история не знает сослагательного наклонения, но это обстоятельство не препятствует нам восхищаться гениальностью Шамира и Шамиряна, опередившего своё время как минимум на столетие. Ближайшим соратником Шамиры Шамиряна был выходец из Арцаха Мофсес Баграмян, который на своей родине встречался с Офсепом Эмином и помогал ему в организации национально-освободительного движения. В 1773 году Баграмян опубликовал публицистический труд, новая книга, называемая «Увещеванием» «Нор-Тетракх-вор-ко-чи-ор-дурак» в котором анализировалось прошлое армянского народа, вскрывались причины довечи его до столь тяжёлого положения и намечались пути к освобождению. Анализ был тенденциозным и неполным, а главной причиной бедствий и обогрям он считал деспотизм армянских царей. Но выводы делались правильные. Свободы нужно добиваться с оружием в руках, причём надеяться нужно не только на оружие, но и на просвещение народа. Карабахское и Гянджинское ханства. При Сефивидах в 1502-1736 годы земли Арцаха входили в состав Карабахского беглербекства, наместничество с центром в городе Гяндже, отчего оно также называлось Гянджинским беглербекством. В нагорной части Арцаха правили армянские мелики. Меликство Хамсы Аравиннинную часть делили между собой мусульманские ханства. В 1588 году Карабахское беглербекство перешло к Османской империи. Сефевидский шах Аббас смог вернуть беглербекство под свою власть в 1606 году. В 40-х годах 18 века Карабахское беглербекство распалось на Карабахское и Генджинское ханства. Первым правителем Карабахского ханства стал панах-алихан, панах-хан, из агузского племени джаванширов, получивший власть над отцахом из-за распри между армянскими меликами. При панах-хане армянские меликства были ликвидированы, а соседние ханства, в том числе и генжинское, попали в зависимость от карабахских правителей. Генжинским ханством правили потомки некоего ханства, Зияда из тюркского племени каджар. Кстати говоря, из этого племени происходила шахская династия, правившая Ираном с 1796 по 1925 годы. Сначала они были беглербегами, а затем стали самостоятельными ханами. В документах канцелярии главнокомандующего на Кавказе князя Павла Цацанова ханство Карабахское лежащей великой Армении между течением Куры и Аракса подразделялась на первое Сараперт, принадлежавший мелику Межлуму сыну Адамову, второе Куластан, владение мелика Мелика Лбового сына Иосифе, третье Варанда мелика Шахназара сына Гусейнова, четвёртое Хачен мелика Элеверди сына Мирзаханова Пятая дузах Мелика Бахтама внука Еганова. В начале 1804 года Генжинское ханство было завоёвано русскими войсками и присоединено к России. Генжу переименовали в Елизаветполь. В честь супруги русского императора Александра I Елизаветы Алексеевны. Присоединение к России Карабахского ханства произошло мирным путём, поскольку карабахские ханы находились в плохих отношениях с династией Каджаров, пришедшей к власти в Иране в 1796 году. Основатель династии Каджаров, шах Ага Мухаммед, в 1795 году пытался завоевать Карабахское ханство, но достиг желаемого лишь наполовину. Карабахский хан Ибрагим сумел сохранить самостоятельность но был вынужден признать себя иранским вассалом. Война 1795 года привела к тому, что в 1805 году в русском военном лагере на берегу реки Кюрекчай близ Генджи был подписан договор о переходе Карабахского ханства под власть России. В 1813 году положения Кюрекчайского договора были закреплены Геолистанским мирным договором, подписанным по итогам русской персидской войны 1804-1813 годов, приемник и племянник Аги Мухамеда Фетх Али-шах уступил России Дагестан, Картли, Кахетию, Мегрелию и Миретию, Гурию, Абхазию, часть Восточной Армении и закавказские ханства: Бакинское, Генджинское, Дербентское, Карабахское Кубинская, Талышская, Шекинская и Ширванская. Вообще-то в ходе этой войны русские войска заняли почти всю территорию Восточной Армении. Однако части из занятых территорий пришлось вернуть обратно. В 1826 году при поддержке Великобритании Иран попытался отвоевать утраченное, но в результате потерял ещё часть своих территорий. По Туркменчайскому договору 1828 года к России отошли Эриванское и Нахичеванское ханство, а кроме того, Фетх-Алишах обязался не чинить препятствия армянам, желающим переселиться в Российскую империю. В свою очередь российские власти обещали не препятствовать переселению мусульман с приобретенных территорий в Иран. Вхождение армянских земель в состав Российской империи стало началом армянского национального возрождения. До создания независимого армянского государства было ещё далеко, но положение армян в Российской империи не шло ни в какое сравнение с тем, что было в Иране или в Османской империи. Восточная Армения в составе Российской империи По указу императора Николая I от 21 марта 1828 года на территории бывших Ериванского и Нахичеванского ханств, вошедших в состав Российской империи по Туркменчайскому мирному договору, была образована Армянская область. Приобретение 1813 года вошли в состав Кавказской губернии, которая впоследствии была сначала переименована в Кавказскую область, а затем в Ставропольскую губернию. Площадь Армянской области составляла около 21.000 квадратных километров. Область включала в себя центральную часть Армении, Нахичеванскую автономную республику, Эрдубецкие округа и область горы Арарат этого символа Армении, ныне находящегося на территории Турции. Центром области стал Ереван, Эривань, в котором тогда проживало около 13.000 человек. Глядя на сегодняшний город-миллионник, просто невозможно в это поверить. С 1828 по 1830 год в Российскую империю переселилось около 45 тысяч армян из Ирана и вдвое больше из Османской империи. Переселение турецких армян было оговорено в Андреанопольском мирном договоре 1829 года. подписанного по итогам русско-турецкой войны 1828-1829 годов. В результате этой войны Россия приобрела Ахалцихский пашалык, провинцию, преобразованный в Ахалцихский и Ахалклакский уезды Тифлисской губернии. Переселенцам приходилось бросать большую часть нажитого имущества. Потому что и иранские, и османские власти призывали подданных не покупать имущество у изменников христиан. Российское правительство и богатая Армения предоставляли переселенцам материальную помощь. Так, например, каждая семья, переехавшая из Османской империи, получала 25 рублей. Большинство переселенцев осело в Армянской области. Таким образом, была восстановлена историческая справедливость. Армяне снова стали составлять большинство на своей родной земле. Репатриацию армян организовали российский дипломат Александр Грибоедов и католикос Нарсес Эштаракецы. Непосредственное руководство переселением осуществлял полковник Лазарь Лазарьев, представитель богатого армянского купеческого рода. Отец Лазаря Екимы Лазаревич Лазарьев основал в Петербурге училище для армянских детей. Впоследствии ставшее Лазаревским институтом восточных языков. Русский писатель Сергей Глинка, годы жизни 1775-1847, писал в своём описании переселения армян от дербиджанских в пределы России, опубликованном в 1831 году, о том, с каким ведоше влиянием персидские армяне встречали русские войска. и готовились к возвращению на свою историческую родину. Э многие из армян, отваживаясь на всё для пользы России, укрылись от беспощадной ярости врагов, возвратились в жилища свои, простёрли братские объятия к русским воинам, извещали их о каждом движении неприятеля, служили им проводниками и действовали на поле битвы. Армяне, воодушевлённые вызовом полковника Лазарева, на крыльях усердия и любви летели к полкам русским и оказывали важнейшие услуги не по расчленению каких-либо предложений, а по велению того душевного порыва, который выше всех расчётов человеческих. 27 февраля 1833 года Николай I утвердил рисунок герба Армянской области. А на ладном щите в середине главного изображённо голубом поле серебристый и снежный верх горы Арарата, в серебристых же облаках. А на вершине горы ковчег вее золотой. В нижнем отделении общий герб принимает вид половинчатого разделённого щита. В одной части направо в красном поле видна древнейшая корона армянских царей. Корона вся золотая, имеет звезду серебряную и осыпана жемчугом. повязка же и подкладка голубые. В другой части налево в зелёном поле изображена церковь Ечмиадзинская, вся серебряная, главы и кресты золотые. В верхнем отделении герба в золотом поле представлен российский орёл, объемлющий и держащий, как накладной щит, так и оба нижние разделения общего щита. Над всем гербом поставлена императорская корона. А многие армяне рассматривали армянскую область в качестве фундамента будущего независимого армянского государства. Надо сказать, что определённые основания для подобных надежд имелись. Впервые за многие столетия армяне получили возможность участвовать в управлении, как на низовом общинном уровне, так и на уровне области, где армяне занимали различные должности в российском чиновником аппарате. В своё время видные деятели армянской общины Санкт-Петербурга, полковник Лазарь Лазарев, генерал Моисей Аргутинский, Долгоруков, действительный статский советник Александр Худабашев и другие предлагали Николаю I план создания под российским протекторатом автономного армянского княжества. Однако эта инициатива не получила высочайшего одобрения. Да и вообще все свободолюбивые устремления армянского народа не нашли понимания и поддержки у царских чиновников, которые рассматривали армянскую область как одну из административных единиц Российской империи и не были склонны предоставлять армянам каких-то особых прав. Существовали жёсткие рамки, выйти за которые было невозможно. Радужные надежды передовой армянской общественности очень скоро сменились разочарованием. которая усилилась при упразднении Армянской области в 1840 году. Область стала частью грузинской Эмиретинской губернии. А впоследствии армянские земли были разделены между Тифлисской и Ереванской и Елизаветпольской губерниями. В 1836 году царское правительство вынудило армянскую церковь согласиться с тем, что кандидатура католикоса должна утверждаться императором, что поставило церковь под контроль государства. Был нанесён и другой удар по престижу церкви. Её официально лишили эпитета апостольская и стали называть григорианской. У некоторых зарубежных историков можно встретить упоминание о том, как многие разочаровавшиеся армяне возвращались из российской Армении обратно в Иран. Такие случаи были, но носили они единичный характер. Массовыми их представляли и продолжают представлять в сугубо пропагандистских целях. Надо отметить, что и иранскому, и османскому правительствам потеря оседлого армянского населения нанесла большой материальный ущерб. Поэтому вернувшихся принимали довольно хорошо и даже могли возвращать им оставленное при переселении имущество. Разочарование в политике российских властей побуждало армян не к возвращению на старые места, а к поиску новых путей к восстановлению армянской государственности. Русско-турецкая война 1877-1878 годов и армянский вопрос Поводом к русско-турецкой войне 1877-1878 годов послужило освободительное антиосманское движение на Балканах. В июле 1875 года восстание вспыхнуло в Боснии, традиционно считавшейся оплотом османской власти на Балканах, а в сентябре того же года восстали болгары. Оба восстания были подавлены с присущей османам жестокостью, но уже в апреле 1876 года о Болгарию охватило новое восстание. Также в 1876 году войну с Османской империей начали сербское и черногорское княжества. В рядах антиосманских сил сражалось много славянских и греческих добровольцев. С одной стороны, Россия не могла оставаться в стороне, когда славяне сражались с османами, а с другой, императору Александру II не очень-то хотелось начинать новую войну с Османской империей. Российское правительство хотело решить дело дипломатическим путём и потому предложило созвать в Стамбуле конференцию великих держав: России, Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии и Италии для решения балканского вопроса, который также называли восточным вопросом. В историю эта конференция, проходившая с 23 декабря 1876 года по 20 января 1877 года, вошла под названием Константинопольской конференции. Конференция потребовала автономии для Боснии, Герцоговины, Болгарии и Македонии, но Османская империя отвергла эти требования. 31 марта 1877 года в Лондоне участниками Константинопольской конференции был подписан протокол, подтверждавший ее постановление. то была последняя дипломатическая попытка воздействовать на Османскую империю, своего рода ультиматум, который султан Абдул-Хамид II проигнорировал. Исчерпав мирные способы воздействия, Россия в начале 1877 года объявила войну Османской империи. Война велась на двух театрах, европейском и азиатском. Однако суши Россия имела численное перевес, особенно с учётом того, что к ней присоединялись отряды угнетаяемых османскими народам. А вот на море господствовали турки, потому что России не успела восстановить Черноморский флот, право на который она была лишена по Парижскому мирному договору 1856 года, подписанному после Крымской войны. Примечание. Крымская война с 1853-1856 годов война между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства с другой. Конец. Примечание. Несмотря на сопротивление реорганизованной османской армии, русские войска на Балканах смогли подойти к Стамбулу, что вынудило османское правительство признать своё поражение. А дальнейшему продвижению русских войск, которое могло бы привести к взятию Стамбула, а возможно, к падению Османской империи, помешали европейские державы во главе с Великобританией, опасавшиеся чрезмерного усиления влияния России в Малой Азии. На Кавказском фронте русская армия в 1878 году дошла до Эрзурума. Но в конечном итоге приобретение России были меньшей территории, занятой её войсками. В марте 1878 года Российская и Османская империи подписали в городе Сан-Стефано близ Стамбула мирный договор, по которому к России должны были отойти Батум, Ардаган, Карс, Аллашкерт и Баязет с прилегающими областями. В ходе обсуждения условий этого договора был впервые рассмотрен так называемый «армянский вопрос», представлявший собой совокупность проблем, касаյущихе положение армянского населения османской империи. Конституционные реформы, проводимые османским правительством в XIX веке, побудили армян, а также греков требовать предоставления им одинаковых прав с мусульманами. Вот конкретика. Армяне и прочие христиане облагались в османской империи более высокими налогами, чем мусульмане. Не имели права свидетельствовать в суде. И были лишены ряда других гражданских прав, в том числе и права на ношение оружия, что лишало сельских жителей возможности защищаться от грабителей, устраиваемых кечевыми племенами и разбойничими бандами. Земли, принадлежавшие армянам, отбирались и отдавались курдам, которых в то время турки считали лояльными и надёжными. Кроме того, османские власти активно разжигали среди мусульманского населения враждебность к армянам, видя в этом двойную выгоду. Притеснение христиан и сваливание на них собственных ошибок. Людям внушалось, что они живут плохо не по вине правительства, а по вине хитрых, алчных армян. Примерно такую же политику проводило российское правительство по отношению к евреям. При обладании армян среди владельцев коммерческих предприятий, служило поводом для обвинения их в грабеже турецкого народа. Особую ненависть к армянам и вообще к христианам проявляли так называемые мухаджиры, переселенцы-мусульмане с Кавказа и Балкан, бежавшие от русских войск. Османское правительство старалось селить их среди армян и охотно принимало на службу в армию и жандармерию. Европейские державы использовали армянский вопрос для давления на Османскую империю с целью получения от неё различных уступок. Тяжёлое положение армян, имевших не счастье проживать в Османской империи, никого из европейских политиков всерьёз не заботило. В свою очередь, османское правительство видело в армянах угрозу существованию государства и пыталось решить армянский вопрос с позиции силы. что в конечном итоге привело к геноциду армян. Условия Сан-Стефанского договора вызвали недовольство великих держав, в первую очередь Великобритании и Австро-Венгрии, которые посчитали, что Россия получила слишком много. Они потребовали созыва европейского конгресса для пересмотра условий Сан-Стефанского договора, который был проведён в Берлине с июня по сентябрь 1878 года. За благословение патриарха Нерсеса. Примечание. Константинопольский армянский патриархат, автономный патриархат армянской апостольской церкви, основанный в 1461 году в ведении армянского патриарха Константинополя, имеющего духовную степень архиепископа, составляет все приходы армянской апостольской церкви в Турции и на острове Крит. Конец примечания. кемичтавшего о армянской автономии в шести восточных вилайетах, где армяне составляли большинство: Вани, Эрзурум, Битлисия, Дьербикире, Сивасии и Харберде, которые турки называли Мамурет-Уль-Азиз, в Европу была отправлена делегация во главе с архиепископом Макартичем Хримяном. Делегация побывала в Риме, Лондоне, Париже, Вене и Берлине, где её не допустили присутствовать на конгрессе. Армянский вопрос решали без участия армян. Европейские политики не скупились на обещания, но на деле армянской автономии не было нужно никому, в том числе и России, которая по Берлинскому трактату получила лишь Эрдеган, Карс и Батум, а Абязед и Алашкерт остались в Османской империи. Исчерпывающим ответом на вопрос о том, почему правительство Российской империи не желало армянской автономии в Западной Турции, служит слова князя Алексея Лабанова-Ростовского, бывшего канцлером и министром иностранных дел в 1895-1896 годах. Я не хочу, чтобы турецкая Армения сделалась второй Болгарией. И русские армяне воспользовались против нас учреждениями, которые создаст армянская автономия под турецким протекторатом. Российское правительство опасалось того, что автономная Западная Армения послужит дурным примером для восточных армян, которым никто не собирался предоставлять автономию. И если раньше этот вопрос ещё можно было обсуждать, то после убийства террористами царя Александра II, Гайки по всей империи были закручены очень сильно. Любое мнение, идущее вразрез с официальным, трактовалось как антиправительственное, мятежное, революционное, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В следующей главе мы вернемся к этому вопросу. Об армянской автономии на Берлинском конгрессе и речи не было. Османскую империю обязали провести реформы, улучшающие положение армян и гарантирующие им безопасность. В 61-й статье трактата было сказано «Блистательная порта». Примечание «порта». Также «атаманская порта», «блистательная порта», «высокая порта», принятая в истории дипломатии и международных отношений наименование правительства Османской империи. Название происходит от французского porte или итальянского porta дверь, врата. Высокие портаи высокими воротами. Назывались ворота, ведущие в резиденцию великого визиря в Стамбуле. Конец примечания. Обязуется осуществить без дальнейшего замедления улучшения и реформы, вызываемые местными потребностями в областях, населённых армянами, и обеспечить их безопасность от черкесов и курдов. Она будет периодически сообщать о мерах, принятых ею для этой цели державам, которые будут наблюдать за их применением. Однако требование реформ сочеталось с требованием немедленного вывода русских войск из оставшейся у турок части Западной Армении, хотя было ясно, что реальным гарантом реформ могут быть только русские штыки. Сравните статью Берлинского трактата с аналогичной статьей номер 16 «Институт». С-пефанского договора. Ввиду того, что очищение русскими войсками занимаемых ими в Армении местностей, которые должно быть возвращены Турции, могло бы подать там повод к столкновениям и усложнениям, могущим вредно отразиться на добрых отношениях обоих государств, блестятельные порты обезуится осуществить без замедления, улучшения и реформы, вызываемые местными потребностями в областях о населённых армянами. И оградить безопасность последних от курдов и черкесов. Османское правительство всечески саботировало проведение реформ. В беседе с германским послом Гуго фон Радалином Абдул Хамид прямо сказал, что он скорее умрёт, чем пойдёт на встречу армянам. Все попытки международного сообщества добиться проведения реформ успеха не имели. Тем более, что Османскую империю поддерживало такое влиятельное государство, как Германия. Тайный договор о союзе между Германией и Османской империей был подписан только в августе 1914 года, но на самом деле тесное сотрудничество в политической и экономической сферах сложилось ещё в 80-х годах XIX века. Турки готовили свой вариант решения армянского вопроса, Физическое уничтожение армян. Ещё в 1884 году великий визирь Садразам Ахмед-саид-паша сказал, что лучшим способом ликвидации армянского вопроса является ликвидация армянского народа.